Глава 37. Ричард вспоминает. Казалось, будто они катятся куда-то в сторону и вниз, словно был небольшой склон между двумя мирами. Джек услышал затихающие, исчезающие крики Осмонда. «Плохие! Все мальчишки! Аксиома! Все мальчишки! Проклятый! Проклятый!» На какой-то миг они поднялись в воздух, Ричард закричал. Потом Джек упал на землю на одно плечо. Ричард отделился от его груди. Не открывая глаз, Джек лежал на земле, обнимая Ричарда, прислушиваясь, принюхиваясь. Тишина. Только пение двух или трех птиц. Воздух был прохладным и соленым. Хороший запах. Но не такой хороший, как в долинах. Даже здесь, где бы ни находилось это «здесь», Джек чувствовал слабый запах, напоминающий запах старого масла, впитавшегося в бетонный пол на бензозаправочной станции. Это был запах большого количества людей, заводящих большое количество моторов. Джек чувствовал его даже там, где не было слышно автомобилей. «Джек, мы в порядке?» «Конечно», — сказал Джек и открыл глаза, чтобы убедиться в том, что он говорит правду. То, что он увидел, вызвало у него странное ощущение, словно, стремясь выбраться из форта до появления Моргана, они не перенеслись на американские долины, а попали куда-то вперед во времени. Место казалось старым и покинутым, словно прошло одно или два столетия. Поезд по-прежнему стоял на рельсах и выглядел как раньше. Все остальное было другим. Рельсы, пересекающие спортивную площадку и ведущий бог знает куда, были старыми и покрытыми толстым слоем ржавчины. Шпалы были пористыми и прогнившими. Между ними росла высокая трава. Он крепче обхватил Ричарда, слегка скорчившегося в его объятиях. Тот открыл глаза. «Где мы?» — спросил он Джека, оглядываясь вокруг. На том месте, где была казарма, стоял сборный дом из гофрированного железа с ржавой жестяной крышей. Крыша была единственной хорошо видной частью дома. Все остальное заросло ползучим вьюнком и дикой травой. Перед домом стояли два столба, которые, похоже, поддерживали когда-то вывеску. Даже если и так, это было уже очень давно. «Не знаю», — ответил Джек и, посмотрев на то место, где была полоса препятствий, теперь там была едва видимая грязная колея, поросшая остатками флоксов и лютиков, выразил свои самые страшные опасения. Я мог перенести нас вперед во времени. К его удивлению Ричард рассмеялся. Приятно убедиться, что немного изменилось в будущем. Он показал на листок бумаги, прибитый к одному из столбов, стоящих перед сборным железным домом-казармой». Листок сильно полинял от непогоды, но текст еще прекрасно читался. «Въезд запрещен. По приказу департамента шерифа округа Мендосина. По приказу полиции штата Калифорния нарушители будут наказаны». «Значит, ты знал, где мы?» — сказал Джек, чувствуя себя одновременно глупо и облегченно. «Зачем же ты тогда спросил?» «Я только что увидел это», ответил Ричард, и у Джека сразу пропала охота поддразнивать его. Ричард выглядел так, как будто он был болен каким-то странным туберкулезом, влияющим на разум, а не на легкие. Виновата была не только сводящая с ума путешествие в долины и обратно. Он, похоже, адаптировался к этому. Но узнать, что твой отец является одним из тех парней в черных шляпах, подумал Джек, было не самым приятным делом. «Ладно», — сказал он, стараясь говорить бодро. Он действительно чувствовал себя немного бодрее. «Спасение от такого монстра, как Руэл, могло взбодрить даже ребенка, смертельно больного раком», — подумал он. «Пора двигаться, Ричи, у нас еще много дел, а ты тут разлегся». Ричард поморщился. «Того, кто сказал тебе, что у тебя есть чувство юмора, следовало бы расстрелять, дружок. Куда мы идем?» «Я не знаю», — сказал Джек, «но это где-то поблизости. Я чувствую это. Это как рыболовный крючок у меня в голове. В поинт винути...» Джек повернулся и посмотрел на Ричарда долгим взглядом. Усталые глаза Ричарда ничего не выражали. «Почему ты спросил это, дружок?» «Мы туда идем!» Джек пожал плечами. «Может быть, а может быть и нет». Они медленно пошли через заросший травой плац, и Ричард сменил тему разговора. «Было ли это все на самом деле?» Они приближались к ржавым двустворчатым воротам. Полоса бледно-голубого неба показалась над зеленью. «Было ли что-нибудь из этого на самом деле?» «Мы провели пару дней на электрическом поезде, делавшем 25, максимум 30 миль в час», — сказал Джек. «И каким-то образом мы перенеслись из Спрингфилда, штат Иллинойс, в Северную Калифорнию, к побережью. Теперь ты скажи мне, было ли все это на самом деле?» «Да, да, но...» Джек поднял руки. Запястья были покрыты... грубыми красными рубцами, которые зудели и жгли. — Укусы, — сказал Джек, — укусы червей. Червей, которые вылезли из головы Ройла Гарднера. Ричард отвернулся, и его вырвало. Джек поддержал его. Иначе, — подумал он, — Ричард просто упал бы. Он был потрясен тем, как похудел Ричард, и тем, каким горячим было его тело. — Извини, что я сказал так, — промолвил Джек, когда Ричарду стало немного лучше. Это было необдуманно. — Да, это так. Но мне кажется, это единственная вещь, которая могла, ты понимаешь, убедить тебя? — Ага, может быть. Ричард посмотрел на него усталыми глазами. Прыщики усеивали его лоб, язвочки окружали рот. — Джек. Я должен у тебя спросить кое-что, и я хочу, чтобы ты ответил мне прямо. Я хочу спросить тебя. О, я знаю, о чем ты хочешь меня спросить, Ричи. Через несколько минут, — сказал Джек. Мы разберемся со всеми вопросами и ответами через несколько минут, но сначала нам надо кое-что сделать. Что сделать? Вместо ответа Джек пошел к маленькому поезду. Он постоял некоторое время, рассматривая его. Локомотив, пустой вагон, платформа. Мог ли он как-нибудь перенести его в Калифорнию? Он так не считал. Перенестись с волком было нелегко. Когда он перетаскивал Ричарда в долины из общежития Тейра, он чуть не вывихнул руку. И то, и другое требовало полного осознания своих действий. Насколько он помнил, Он совсем не думал о поезде, когда переносился в этот раз. Он думал только о том, чтобы вытащить Ричарда из волчьего полувоенного тренировочного лагеря, прежде чем тот увидит своего старика. Все принимало немного другую форму, переносясь из одного мира в другой. Перемещение требовало и изменений. Рубашки превращались в камзолы, джинсы могли стать шерстяными брюками, деньги превращались в палочки. Но этот поезд выглядел в точности так же, как и там. Морган мог создать нечто, не меняющееся при перемещении. Кроме того, они носят там джинсы Джеки. Ага, и хоть у добыл был его верный кнут, у него был и карабин. Карабин Моргана, поезд Моргана. Спина его покрылась мурашками. Он услышал ворчание Андерса. «Нехорошее дело». Это в самом деле было так. Очень нехорошее дело. Андерс был прав. Это были черти, собравшиеся в клубок. Джек засунул руку в кабину, взял один УЗИ, присоединил к нему свежий магазин и пошел туда, где стоял Ричард, наблюдавший за ним со скрытым интересом. — Это похоже на старый лагерь для тренировок на выживание, — сказал он. — Ты имеешь в виду место, где типы, похожие на солдат Фортуны, — «Готовятся к Третьей мировой войне?» «Да, вроде того. Есть немного таких мест в Северной Калифорнии. Они прыгают и роют окопы некоторое время, потом теряют интерес к Третьей мировой войне или их арестовывают за незаконное хранение оружия или за наркотики, или еще что-нибудь. Мой... мой отец говорил мне об этом». «Джек ничего не сказал». «Что ты собираешься делать с автоматом, Джек?» «Я собираюсь попробовать избавиться от этого поезда. Есть какие-нибудь предложения?» Ричарда передернула. Его рот вытянулся в гримасе отвращения. «Никаких». «Может ли УЗИ сделать это? Как ты думаешь, если я выстрелю в ту пластиковую дрянь?» «Одна пуля вряд ли. Целый магазин может быть». «Посмотрим». Джек снял автомат с предохранителя.